Ошо. Пропасть между поколениями, взаимное неуважение. Вопрос. Возлюбленный Оша, что такое пропасть между поколениями? Я так много слышу об этом в последнее время. Ответ. Два старика, 80 лет, сидят в своем клубе, и один говорит: "Как ты думаешь, Существует ли сейчас в мире так же много любви, так же много радости, как когда-то? Да, конечно, говорит другой. Но сейчас появилась новая компания людей, которая всем этим наслаждается. Вот что такое пропасть между поколениями. Большая толпа тихо ждала у подножия горы. Моисея не было уже несколько часов. Неожиданно они увидели его белую робу развивающиеся на ветру. И теперь пророк стоял перед своей паствой. Народ Израиля, я семь часов провел с Господом, и теперь у меня есть хорошие новости и есть плохие новости. Говори, о Моисей, закричала толпа. Хорошая новость, сказал Моисей, заключается в том, что мне удалось сократить число заповедей до десяти. Люди повеселели, они закричали: Моисей, в чем же плохая новость? Моисей печально отвечает. Супружеская измена все еще включена в них. Для нового поколения она больше не включена. Вот в чем пропасть между поколениями. Теперь само значение супружеской измены изменилось. Это просто значит быть взрослым. В прошлом никогда не было пропасти между поколениями. Поэтому нужно заглянуть глубоко в это, потому что первый раз во всей истории человечества используется даже само выражение пропасть между поколениями. И пропасть становится больше и больше день ото дня. И кажется, что мосты навести уже невозможно. За этим скрывается, несомненно, психологическая причина. В прошлом не было молодого возраста. Вы удивитесь, узнав об этом. Дети становились взрослыми, не побывав молодыми. Шестилетний, семилетний ребенок обычно начинал работать со своим отцом. Если отец был плотником, он учился плотницкому делу или по крайней мере помогал отцу. Если отец был фермером, он шел на ферму с отцом, помогал ему ухаживать за животными, коровами, лошадьми. В возрасте шести или семи лет он уже входил в жизнь В двадцати он обычно был женат и имел несколько детей. В прошлом не было молодого поколения, поэтому не было и пропасть. Одно поколение следовало за другим беспрерывно, без всякого разрыва между ними. К тому времени, когда отец умирает, сын уже практически во всем заменил его. Времени, чтобы играть, не было, времени, чтобы получить образование не было. Не было школ, не было колледжей не было университетов. Новое поколение является побочным продуктом многих изменений. В прошлом единственным способом научиться чему-нибудь было участие в какой-либо деятельности вместе со старшим поколением, работать с ними. Это было единственным способом. И, конечно, старших всегда уважали, потому что они были учителями. Они знали, а вы были нерешительны. Невежественные несомненно должны были уважать знающих. В прошлом было почти невозможно, чтобы молодые люди не уважали старших или чтобы они посмели даже в мыслях вообразить себя более знающими, чем старшие. Знание было решающим. Люди, которые знали, обладали властью, силой. Люди, которые не знали, властью и силой не обладали. Должно быть, в те старые времена родилась поговорка: знание сила. Оно было единственным критерием в жизни. Поэтому восстание молодежи против старших было бы неслыханным явлением. Сегодняшнее поколение подошло к новой, совершенно новой стадии развития. Теперь ребенок не ходит по пятам за отцом. Он ходит в школу, а его отец ходит в магазин или в офис, или на ферму в то время, когда он возвращается домой после окончания университета, ему уже 25 лет. В течение 25 лет он был оторван от старшего поколения. Он был связан со старшими лишь материально. Они помогали ему материально. За эти 25 лет многое случилось. Во-первых, он знает больше, чем его родители, потому что его родители были в школе 20-25 лет назад. За это время знания сделали квантовый скачок. Оно так сильно ушло вперед. Изучая, вы можете узнать столько, сколько захотите. Просто сидя в библиотеке, вы можете познать весь мир во всех его измерениях, что бы ни происходило. Вам не нужно даже выходить за порог библиотеки. И вы увидите еще больший разрыв. О нем человечество еще не знает. Я говорю об этом в первый раз. Один разрыв создан образованием. Если медитация станет мировым движением, будет создан другой разрыв, и этот разрыв будет огромен. Тогда старый человек и молодой человек будут так же далеки друг от друга, как два полюса земли. Даже обычное общение между ними стало сложным уже сейчас, и оно станет вовсе невозможным. Люди, которые находятся здесь со мной, понимают, о чем я говорю. Если вы начнете двигаться в мир не ума... Когда старые люди, ум которых собрал много знаний, будут казаться вам медлительными, неразвитыми, очень обычными, нет причин, чтобы уважать их, им придется уважать вас. Вы вышли за пределы ума. Мир все больше интересуется медитацией. Не так далек тот день, когда медитация станет высшим образованием, высшем пониманием. Обычное образование касается внешнего, Медитация будет образованием, связанным с вашим внутренним миром, с вашим внутренним существом. Разрыв поколений это несчастье. Я против этого. У меня есть собственная стратегия, как этого избежать. Всю систему образования надо менять, начиная с основания. Короче говоря, мы готовим людей, давая им образование скорее как средство к существованию, чем к жизни течение 25 лет мы готовим их а этот ред жизни, когда быть средством к жизни. Мы никогда не готовим людей к смерти, а жизнь продолжается лишь 70 лет. Смерть это дверь вечность, она требует величайшей подготовки. Что касается меня, я чувствую очень отчетливо, что случится в будущем, если человек выживет. Образование нужно разбить на части. 15 лет, как добыть средства к жизни, и опять после 42 10 лет на подготовку к смерти. Образование нужно разделить на две части. Каждый посещает университет, конечно, разные университеты или в одном и том же университете, но разные факультеты. Одна часть, чтобы подготовить детей к жизни, И другая часть, чтобы приготовить людей, которые прожили жизнь, и теперь хотят знать нечто большее за пределами жизни. Тогда разрыв между поколениями исчезнет. Тогда люди, которые старше, будут способнее. они будут более мудчи в них будет больше мудрости, они снова будут стоить того, чтобы к ним прислушивались. Вторая часть образования будет состоять из медитативности, осознанности, свидетельствования любви, сострадания, творчества. И, конечно, разрыва между поколениями не будет. Молодые будут уважать старших неформально, потому что так нужно, но потому что старый человек действительно будет заслуживать уважение. Он знает нечто за пределами ума, а молодой человек знает лишь что-то находящееся в пределах ума. Молодой человек все еще борется в повседневности этого мира, а старый человек поднялся над облаками, он почти достиг звезд. Уважение к нему это не вопрос этикета, вы непременно будете уважать его. Это будет исходить от сердца, это не будет формальностью, навязанной другими. Старшие люди должны вести себя как просветленные люди, и не только вести себя Они должны быть просветленными, Они должны стать светом для тех, кто еще молод и находится под влиянием биологических страстей, кто обременен земными узами. Когда образование для жизни и для смерти разделены, тогда каждый проходит через университет дважды: первый раз, чтобы научиться жить в этом мире повседневности, и второй раз, чтобы научиться вечности. Тогда разрыв исчезнет. И он исчезнет так красиво.